Глава двадцать вторая Не буду останавливаться на том, что меня постиг очередной облом. Видимо, я просто не создана для секса. Ну и ладно. И без того в моей жизни достаточно радости. Еще совсем недавно я о таком и не мечтала. Вот взять хотя бы сегодняшнее утро. Нам привезли шикарные кремовые диваны. И Левка полдня провел, сосредоточенно их собирая. По всей видимости, так он демонстрировал мне свою хозяйственность. А я... Как верная боевая подруга подавала ему то отвертку, то болты. И, в принципе, мы неплохо справлялись, если не принимать во внимание тот факт, что по окончании работы у нее у дел осталась добрая половина деталей. «Наверное, предусмотрительные итальянцы положили и запасной комплект», прокомментировал происходящий Лев. А потом не выдержу и захохотал. Я тоже же смеялась, собирая раскиданный на полу инструмент. «Ну, как тебе наш дом? Преображается потихоньку, правда?» уточнил Лев, осмеявшись. «Правда, золотой, наш дом настоящая мечта?» И я не врала. Я действительно жила как будто в сказке. У меня был свой прекрасный замок и самый настоящий принц. Кстати, о нем. «Лев, а ты не забыл о билетах?» «Нет, все как и договаривались. Билет для тебя, Дмитрия и Туняши. Как будем добираться?» Я взглянула на часы. «Через час у нас начинается тренировка в Скайе. Потом я хотела показать Туняшу, хореографом и тренеру по скольжению. Думаю, мы сможем подъехать только на саму игру. Дуняшу и Дмитрия я подвезу». «Хорошо», — кивнул парень, теребя волосы. «Что?» — улыбнулась я, уже понимая, что Лев хочет спросить о чем-то, что мне может не понравиться. «Мы ведь больше не прячемся, правильно?» «Не прячемся», — подтвердила я. «Ехо! Тогда я представлю тебя владельцу команды и менеджменту, как свою девушку». «Хорошо?» Пожало, почему я? Они могут использовать эту информацию для рекламы. Ну, знаешь, как это бывает. Я лицо своей команды и лев. Ничего страшного, правда? Всё нормально, честно. Нас могут позвать в какое-нибудь ток-шоу или прилетит к участию в какой-нибудь акции. Лёва, я проходила через всё это. Всё хорошо. Погладила парня по небритому щеке. Ты так зарос? Я побреюсь. Вот и хорошо. Ты мне вчера искалол. Да. хрипло протянул лев, угновенно трансформируясь из милого взволнованного котика, настоящего льва, царя зверей. «Левка!» «Лев!» прошептала я, отступая. «Я не могу, Лева! Я опаздываю, мне уже пора собираться!» «Но поцеловать ты меня можешь?» поинтересовался парень, загнав меня в ловушку. В ноги мне уперся новенький диван. «Только поцелуй!» строго заметила я. «В общем, на каток я едва успела». Кая уже разминалась, когда я ворвалась в зал. «Опять Эверет? Этот парень плохо на тебя влияет!» хмыкнула Кая. «Или наоборот хорошо», добавила задумчиво. «Я еще не определилась. Извини, нам привезли мебель, пришлось повозиться». Не моргнув глазу, соврала я. Точнее, даже не соврала, приукрасила истину. «Ну так что, за работу!» Мы прорабатывали новую связку шагов и заход на прыжок. На мой взгляд, Кая недостаточно приседала на ногу. отталкиваясь, поэтому не имела хорошей амортизации. «Кая, когда идешь на разворот, попробуй присесть сильнее. Разворот все равно это скроет. Вот. И сильнее мах ногой при закрутке. Ты же такая сильная. Так покажи мне это. Следи за выездом, Кая. Гаси вращение». К концу тренировки я порядком осипла. «Ну как?» поинтересовалась Кая. «Я не безнадежна?» «Рано делать выводы, пожалуй, чем и я. Ты трудоголик, и это меня восхищает». «Привет, Дуняша, а где Дмитрий?» Подошедшая девочка ткнула пальцем на трибуну. «Вон там! Сказал, что ему еще немного нужно поработать!» «Ладно, мы проведем стандартную тренировку. Работа в обычном режиме. За тобой понаблюдают несколько специалистов. Мы выслушаем их мнение и, возможно, подберем кого-то в свою команду. Выше головы не прыгай. Обычная тренировка. Договорились?» В общем, в этот день мы славно поработали. И если бы не обещание Левке в кои-то веке посетить его игру, Я бы по возвращении домой распростлась бы на кровати и просто валялась, ничего не делая. Но я обещала, поэтому мне пришлось принять душ, подкраситься и поехать на стадион, забрав по пути Доняшу и Дмитрия. "100 лет не был на хоккее", прокомментировал мужчина, с интересом оглядывая стадион. Я поёжилась на промозглом ветру. "Я тоже. Ещё когда Лёвка был маленьким бывало, а потом он ехал и всё. А вы знали ли вы маленьким?" Пришла восторг Дуняша. Знала, мы выросли вместе. Виктория Михайловна, давайте заходить, дождь начинается. И правда, ледяной осенний дождь частыми каплями застучал по куртке. Я накинула капюшон и поспешила ко входу. Покупать что-нибудь будем? Ну там, хот-доги, колу. Хочу, хочу, запрыгла девочка. Мы купили всякой вредной еды и прошли на свое место. Софиты ярко сверкали, музыка громыхала. Здесь игры становились настоящим шоу. Круто! протянула на Дуняша. «Папа, папа, смотри, Ти-Джей! Привет!» Что есть мочи, заорала Дуняша, размахивая руками. Конечно, в таком шуме ее никто не услышал. «Как вам соседство Ти-Джея?» поинтересовалась я у Дмитрия. «Ничего, мы практически не виделись. Конечно, наша первая встреча была поистине опахальной», пошутил мужчина. «Но с тех пор ничего такого не происходило». И я замахала руками, смеясь. «О нет, не напоминайся!» «Виктория Михайловна, давайте уже на «ты». Как-то неловко я себя со всем этим выканем чувствую. Без проблем. Сама хотела предложить. Пока мы болтали, началась игра. Я и забыла уже, как это выглядит в реале. Собственно, не зная правил, здесь вообще было тяжело что-то понять. Это вам не трансляция по телевизору, когда комментатор дает подсказки. Здесь совсем другое. Команда Левки начала встречу мощно. Наверное, давала себе знать, накопившись за две проигранных игры «Агрессия». Первый период ознаменовался двумя шайбами в ворота соперника. Да и вся 20 минутка прошла при полном преимуществе хозяев. Тройка Лёвки выглядела просто замечательно, но всё равно я могла расслабиться только тогда, когда извено менялось. Во втором периоде соперники прибавили темп, заиграли активнее и даже стали лезть на пятачок. Наши тоже радовали, быстро переходили из обороны в нападение, отвечали опасными контратаками, и это работало до сих пор. пока за дело не взялась звезда соперников. Защитник, в общем-то, не сильно бросил в сторону наших ворот, но шайба достигла цели. «Э-э-э-э!» застонала Дуняша. «Вы видели это, Викулечка Михайловичка? Видели? Ой, смотрите, тройка Левки! И Ти-Джей опять на льду!» Действительно, Левка и Ти-Джей выкатили на лед и тут же активно взялись в игру. С первых секунд им удалось навязать соперникам свою игру. С подачи Левки Ти-Джей ловко пробил по воротам голкипера, но шайба встретила на своем пути штангу. Соперники стали нервничать и применять силовые приемы, не всегда разрешенные, кстати сказать, за что и поплатились удалением игрока. Левка воспользовался преимуществом моментально. Вкатил в ворота соперников сначала одну шайбу, а потом и вторую. Соперники попытались реабилитироваться в третьем периоде и даже забросили шайбу. Да только она уже ничего не решала. Наши выиграли со счетом 4-2. И я выдохнула. Уж очень тяжело мне давались игры любимого. Как и весь стадион, мы подхватили с ноги и запрыгали, визжа от счастья. Жалко Лёвка не снабдил нашу компанию шарфиками. Нужно будет обязательно попросить в следующий раз. Лев нашёл нас не скоро. Светящийся как лампочка, подхватил меня на руки и закружил. Ну что это за мода такая меня на руках таскать? А потом парень как-то ухнул и неловко меня приземлил. Что такое, Лёва? всполошилась я. Что-то болит, да? А, плечо. Не переживай, ничего страшного. Док уже смотрел. Небольшое растяжение. Вот не даром мне внутри всё сжимается, когда он проводит все эти силовые приёмы. Устала, попенсирзался любимый. Ужасно. Но игра того стоила. Ты мой одец, Отай. Запомни это, захохотал парень, протягивая руку Дмитрию. Привет, Дуняша. За спиной Льва появился Тижэй. Привет, пробасил он. Какие планы на вечер? Мы спать, отрепортировал Лев. Вика совсем умаилась. А ты? Я тоже. Эти чёртовы диабло травмировали мне колено. Вас подвести? Как-то смущённо поинтересовался шоколадкой у Дмитрия. Странно, смущённый Т Джей, да ещё направляющийся домой после игры. Неужели до сих пор неловко от своего фееричного балетного перформанса? Бросаю удивлённый взгляд на любимого. Лёвка тоже неопределённо пожимает плечами. Видимо, и он не находит объяснения поведению друга. Будем признательны, если подвезёте, кивнул головой Дмитрий. Ура! прокомментировала неугомонная Туняш. Папа, ты видел, какая ути джет тачка? Вообще улёт! Через отдельный выход нашей пёстрой компании высыпало на улицу. Мы попрощались и разъехались по домам. Уже лёжа в кровати, включили телевизор. Вечерний спортивный обзор. Разве это мои глаза? Лёвка, в одном полотенце на бёдрах давал журналистам послематчевые комментарии. Я даже могла рассмотреть на нем капельки воды. Видимо, парня поймали сразу же после душа. Все во мне закипело от невероятно непостижимой ревности. «Это что?» – зашипела я, кнув пальцем в экран телевизора. «Что?» – непонимающий переспросил парень. «Вот это!» – «И не коси под дурачка, Лев!» «Все ты понимаешь?» «Нет», – совсем растерялся тот. И даже головой покачал для пущей убедительности. Ничего не понимаю. Так что случилось? уточнил он, усаживаясь на кровать. Это случилось, Лев. Я улечаю, чутькнуло пасом в экран телевизора. Ты с какого перепуга голый расхаживаешь, интервью даёшь? Глаза парня распахнулись ещё шире. Он завис на несколько секунд, а потом заговорил нешительно. Викуля. Так я же не выбираю, когда они появятся в раздевалке. Да все парни так интервью дают. Кого в чём поймают? Я же по контракту обязан. Что обязан? По лугонам интервью давать? Я вскочила с кровати и принялась расхаживать по спальне, сердито уперев руки в бока. Нет, просто интервью давать, но это же прямой эфир, Мила. Точнее, это повтор записи, а изначально был прямой эфир. Вик, ты, ты что, ревнуешь, что ли? Не веряще прошептал Пари.